Republic of South Africa, Кейптаун. О том, как все будет, Карифа условилась канели еще до атаки на Джонс-29. Поскольку допросить террористов нужно было как можно скорее, они взяли в конвертоплан трех лидеров Белого возмездия – Смита, Жубера и Даля – и поместили их в хвост, спрятав от десантников за брезентовой перегородкой. Гуннерсон и Рейган – Остались в основном отсеке, следя за тем, чтобы никто из военных не проявил ненужного любопытства, а Винчи и Амин занялись пленными. Занялись без особого удовольствия, но понимая, что никто, кроме них, из террористов информацию не выбьет, а они это сделать обязаны. И на этот раз шум двигателей им помогал, не давая десантникам в точности понять, что происходит за импровизированной перегородкой. В Джихути остановился в шаге от Джубера, и начал медленно отворачивать пробку полулитровой бутылочки с эмблемой красного креста на этикетке. «Жажда не мучает». Жубер промолчал, но когда Винчи поднес открытую бутылку к его рту, резко отшатнулся. и глоточка не сделаешь?» Ответом стал ненавидящий взгляд. Однако рта Жубер не открыл, опасаясь, что джихути плеснет в него воду. «Стоящие в трюме палеты помечены цифрами». Продолжил Бородатый, продолжая держать бутылочку в опасной близости от террориста. Отсчет начинается с цифры четыре. Вопрос. Зачем установлена последовательность? Молчание. «Востроя?» — вступила в разговор Карифа. «На русалке мы взяли еще двоих. Третьего пристрелили. Вы считаетесь лидерами белого возмездия. Но пятеро — это больше, чем требуется для получения информации. Одного из вас я могу убить» просто для того, чтобы остальные увидели, что я не шучу. — Стреляй, — предложил Смит. — Не надейся, — покачала головой Амин. — Пулю вы могли словить при штурме, а от меня вы получите долгий и вдумчивый переход в мир иной, наполненный такой болью, что у вас голосовые связки лопнут. Я презираю палачей. — Позволь мне, дорогая, — улыбнулся Винчи, прежде чем Карифа выплеснула на Смита ярость. Он помолчал, позволяя агенту сделать шаг назад, неспешно закрыл бутылочку, поставил ее на пол и проникновенно произнес. Вы можете презирать палачей, ненавидеть их, бояться, но вы не способны повлиять на нашу квалификацию, а она у нас высокая, и если потребуется, мы настругаем вас ломтиками. В руке бардача неожиданным образом появился нож с блестящим лезвием, а в следующее мгновение джао ловким, Идеально рассчитанным движением срезал кусочек кожи с руки Жубера. Тот взвизгнул, а Джа, как ни в чем не бывало, продолжил. «После того, как я закончу с первым из вас, оставшиеся будут испытывать диаметрально противоположные чувства. Один окончательно озвереет, потеряет всякое ощущение реальности, и даже пытки не приведут его в чувство Мы будем кромсать его на куски, зальем кровью весь отсек, но он не проронит ни слова» ничего не скажет кроме яростных проклятий в наш адрес а вот второй перепугается он представит себя на месте растерзанного товарища его стошнит от страха и даль тихо сказала амин внимательно следившая за выражением лиц террористов согласен улыбнулся джа убирая нож милая я тобой восхищаюсь заткнись ну ты не можешь не согласиться с тем что мы идеальные напарники и в работе и в постели корриффа сплюнула — Что, Даль? — растерялся Жубер. — Ваш друг только что выиграл главный приз. — Какой? — Жубер и Смит уставились на приятеля. Тот быстро отвернулся, но террористы успели заметить, что его губы мелко дрожат. Все это время программа психологического анализа внимательно изучала выражения лиц пленников, подмечая малейшие, даже едва заметные гримасы, и составила отчет о каждом террористе. Даль был определен как слабое звено по одиннадцати параметрам из двенадцати, но к чести Карифы она указала на него на четыре секунды раньше робота. «Итак, наша игра переходит на следующий уровень», произнес Винчи, деловито вставляя Жуберу и Смиту кляпы. Господин Даль получает право первым ответить на вопросы викторины, а вы внимательно слушайте ответы и поправляете господина Даля, если он не будет достаточно искренним. Зачем это нужно? дело в том что по итогам второго раунда в игре останется только один из вас. Он предстанет перед журналистами, получит свою долю плевков и ненависти, а затем отправится отбывать пожизненные. Что же касается двух других, то я лично напою их водой из бутылочки с Красным Крестом и отправлю прогуляться по Кейптауну». Джихути выдержал короткую паузу. «У меня фантазии не хватает представить, что там с вами сделают». Жубер и Смит замычали – но они перестали быть интересны агентам. «Первый вопрос. Зачем нужна последовательность в разгрузке воды?» жестко поинтересовалась Карифа, вставая напротив третьего террориста. «Не знаю», тут же ответил Даль. «Орк указал поселение, в которое мы должны заходить и раздавать воду, велел строго соблюдать последовательность, но ничего не объяснил». Программа психологического анализа сочла ответ искренним. «Как вы получили воду?» Контейнеры доставили в порт Кейптауна, как я не знаю. Орг прислал документы, мы погрузили их на суда. Кроме тех, воду из которых раздали в Гугулету, и, не дожидаясь дополнительного вопроса, уточнил, они были помечены отдельно. Дали за всех сил демонстрировал желание сотрудничать. Его приятели яростно мычали, видимо, проклиная угодливость, однако издаваемые ими звуки отличались друг от друга. Фанатик Смит мычал злобно ажубер жалобно намекая, что не против поменяться с Далем местами. — Скажите, а у моего пожизненного будет право на досрочное освобождение? — Ты собираешься торговаться? — с веселым изумлением осведомился Винчи. — Меня обманули, — всхлипнул Даль. — Молодец, все понимаешь правильно. Веди себя так, и, возможно, сумеешь разжалобить судью, — одобрил Карифа. — А теперь расскажи о Борке. — Что рассказать? — Ты его видел? «Да», — кивнул Даль, и тут же добавил, «когда мы ездили в Гугулету, только тогда». «Каким он тебе показался?» Винчи хотел что-то добавить, возможно, разъяснить вопрос, но, как ни странно, террорист понял, о чем спросила Амин. «Орк очень крутой», — прищурился Даль, вспоминая недавнюю встречу. «Он... он не оставляет равнодушным, понимаете? Его или боятся, или уважают». «Почему так?» — быстро спросила Карифа, в ушах которой стояли слова Сечеле. «Орк не живет, он горит». «Почему?» — переспросил террорист. «Потому что орк искренне верит в то, что делает. Верит в убийство?» Жубер замычал особенно громко и даль бросил на него презрительный взгляд. «Сам подыхай». Джихоти одобрительно кивнул и, поняв, что Карифа вновь теряет равновесие, вклинился в допрос. «Как орк выглядел, когда вы встречались?» «Белый мужчина, 35-40 лет», — ответил Даль, — крепкий, умный, опытный, сильный. «Кто вас свел?» «Орк сам на нас вышел, отыскал в убежище, приехал и предложил поработать». «И вы ему поверили?» «Ему невозможно не поверить», — задумчиво произнес террорист. «Мы сначала решили, что это провокация, подстава полиции или ДжС, но он говорил, говорил, говорил» и через пять минут мы поняли, что смотрим ему в рот и молчим. «Да что в нем особенного?» — не выдержала Амин. «Он что, гипнотизер?» «Он искренний». «То есть к вам заявился искренний парень с улицы, предложил убить полмиллиона человек, и вы повелись?» — резко спросил Джа. «Он не предлагал никого убивать», — тихо ответил Даль, глядя, кажется, в себя. «Орк предложил изменить мир». В этот момент замолчали все. Даже Жубер перестал мычать и замер, уставившись в стену. И Карифа поняла, что привлекало ворки людей. Он не разменивался на мелочи. И еще она поняла, что дальше все будет намного, намного хуже. «Агент Амин! Агент Амин!» Лучшего момента для появления перед мировой прессой и представить было нельзя. Конвертоплан только что приземлился в международном аэропорту Кейптауна, вернувшись с боевого задания. Винты еще вращаются, постепенно замедляясь, но люк открылся, и на бетон взлетной полосы вышли герои. Десантники в полной сбруе, с задранными забралами шлемов, немного усталые и немного смущенные, неожиданной встречей. За ними трое пленных с черными мешками на головах, а впереди — карифа, сосредоточенная и спокойная. Остальные агенты скромно держались позади военных. Оценив мизансцену, Амин мысленно поаплодировала специалисту, нанятому Эрне Феллера для медийного сопровождения расследования, и уверенно подошла к толпе журналистов. Ее, в отличие от десантников, бурные возгласы не смущали. «Агент Амин! Би-Би-Си! Один вопрос! Агент Амин! Си-Нен! Ройтерс!» «Спокойно, ребята! Никто из вас не уйдет обиженным!» Громко и несколько вальяжно произнес стоящий в толпе мужчина лет пятидесяти, и Карифа поняла, что это и есть ее медийный менеджер. «Агент Амин, прошу вас, встаньте на белый крестик». Карифа увидела под ногами метку, поняла, что, наступив на нее, окажется в центре расположившихся полукругом журналистов. Еще раз оценила профессионализм вальяжного и подчинилась. «Добрый день. Одну секунду». Подержите улыбку. У вас красивая улыбка. Пожалуйста, поправьте волосы. Подумайте о чем-нибудь. Можно поставить рядом террористов. Черные мешки будут эффектно смотреться на фоне военных. Пусть военные не уходят. Почти минуту репортеры активно работали фотокамерами, набирая материал на будущее, после чего менеджер распорядился. Продолжаем. Карифа с облегчением выдохнула, но тут же подобралась, услышав. «Синди, деточка, начнем с тебя». «Бобби, ты лучший!» — красивая мулатка ослепительно улыбнулась менеджеру и тут же перевела взгляд на Карифу. «Агент Амин, я Синьи Ши, CNN. Нам сообщили, вы проводили боевую операцию?» «Совершенно верно. Можете что-нибудь рассказать о ней?» «Если это не секретно», — добавил симпатичный африканец из арбикей «Мы видим, вы провели аресты». «В ходе расследования мне удалось вычислить нескольких непосредственных исполнителей террористического акта в Кейптауне», произнесла Карифа, глядя прямо в камеры и уверенно приписывая себе все заслуги. «Затем я определила их местонахождение и был произведен арест». «Хочу поблагодарить командование международного контингента, бойцов отряда специального назначения и особо генерала Стюарта и майора канелли благодаря профессионализму которых нам удалось провести операцию быстро и без потерь». «Это первый удар по Орку, и, надеюсь, не последний». Журналисты встретили заявление аплодисментами, после чего последовал вопрос от «Евроньюз». «Террористы скрывались в глубине континента? Нет». «Би-Би-Си. Агент Амин. Кто стоит за преступлением?» Речь идет об известной в Южной Африке организации «Белые возмездия». Некоторых ее членов как раз ведут на допрос. Шутка удалась. Репортеры засмеялись, а операторы вновь показали подозреваемых. «Синьхуа, вы уже допросили террористов?» Не хотела, чтобы они скучали на обратном пути. Вновь раздался смех. «И как результаты?» «Некоторые нашли в себе мужество ответить на мои вопросы». «Вы знаете, где Орк?» — выкрикнул представитель Сибиэс. «У меня есть предположение», — уклонился от прямого ответа Карифа. «Орк и в самом деле устроил этот кошмар». «Да», — кивнула Амин, — «я абсолютно уверена, что именно Орк стоит за заражением Кейптауна». «Откуда он взял вирус?» «Мы только начали расследование, и пока я не могу ответить на этот вопрос». «У вас есть предположение?» Как вы знаете, необоснованные подозрения могут привести к обоснованному судебному иску. Журналисты вновь поддержали шутку, и девушка из СНН не удержалась от замечания. «Вижу, у вас хорошее настроение, агент Амин». «Почему нет?» – пожала плечами Карифа. «Я расцениваю проведенную операцию как удачную». «Будут ли другие террористические акты?» – неожиданно поинтересовался китаец из Синьхуа, и все замолчали. «Мы постараемся их не допустить». «Только постарайтесь?» Вопрос, говоря откровенно, был стандартным, но задел Карифу, возмутившуюся тем, что далекий от расследования человек требует немедленной и безусловной победы, не понимая, что GS столкнулась со страшным, хорошо подготовленным преступником. амин знала, что обязана оставаться хладнокровной, демонстрировать оптимизм и решимость, но, услышав недовольное «только постарайтесь», не сдержалась. «Хочу напомнить, что террорист...» «Готовил преступление не один месяц, возможно, больше года», — ледяным тоном произнесла она, глядя в глаза задавшему вопрос репортеру. «Орк умен, жесток и предусмотрителен. Ему не нужны ни деньги, ни освобождение сообщников, ни какие-либо иные вещи. Орк хочет одного — убивать. И мы будем стараться взять его, чтобы вся земля не стала одним большим Кейптауном». Несколько секунд журналисты молчали, а затем Синди Ши из СНН растерянно спросила, «Это возможно? Я имею в виду другие очаги заражения по всей земле». «Мы этого не допустим», — хрипло отрезала Карифа, сообразив, что в запале ляпнуло лишнее. «Где ждать следующий удар?» — угрюмо уточнил парень из Сибиэс. «Этого мы не знаем». «То есть где угодно?» Деваться было некуда, и Амин, помолчав, подтвердила. да где угодно, закончив выход к прессе совсем не так, как собиралась. Журналисты терзали Карифу четверть часа. Затем опытный Бобби увидел, что молодая женщина начала злиться, по-хозяйски велела репортерам оставить Амин в покое. «Ребята, агенту нужно заняться нашим спасением. Давайте поблагодарим ее за терпение и отпустим». И подал пример, начав хлопать в ладоши. Одновременно он жестом велел Карифе выйти из кадра и поставил на ее место Каннелли. Майор оказался гораздо говорливее агента и на третьей фразе полностью завладел вниманием журналистов, благодаря чему молодой женщине удалось улизнуть и добраться до здания аэровокзала. У дверей Амин встретила перекуривающего Винчи и неожиданно подумала, что Джа перестал вызывать у нее отвращение, возникшее при их второй первой встрече в кабинете Митчелла. Карифа до сих пор чувствовала обиду. Ей по-прежнему не нравилась его манера поведения. Но на Джонсе-29 бородатый проявил себя неплохо, а на допросе и вовсе блестяще. И теперь... В общем, теперь Амин не знала, как к нему относиться. И все чаще вспоминала его выдающиеся способности, продемонстрированные при их первой встрече у нее дома. «Как все прошло», — освернулся Джа. 15 минут ада «Привыкнешь». «Зачем?» «В будущем пригодится», — спокойно объяснил Винчи. «Директор GS должен уметь общаться с журналистами». «Ах, да, он же обо всем знает. Я еще должна оказаться в этом кресле», — прохладно отозвалась Амин. «Окажешься, если не наделаешь глупостей», — пообещал бородатый, делая глубокую затяжку и бросая докуренную самокрутку под ноги. «А я тебе помогу». «Что бы я без тебя делала?» пыталась съязвить агент, но Джава в ответ лишь рассмеялся. «Верно». И тут же добавил. «Это был не ад, если тебе интересно. Эрна отправила к тебе лучшего парня, Бобби Челленджера. Он сделает из тебя звезду». «Мне это надо?» «Разумеется», кивнул Винчи. «То, что на твой образ работает Бобби, показывает, что на тебя делают крупную ставку, госпожа будущий директор Джесс. Не издевайся. Я абсолютно серьезен» джихути докурил но идти внутрь здания не торопился. Стоял и весело щурился, словно приглашая молодую женщину продолжить разговор. И Карифа воспользовалась приглашением. «Ты знаком с Челлинджером?» «Да, но он меня не помнит». «Почему?» «В тот раз у меня было другое имя». Джихути машинально прикоснулся к бороде. «И другое лицо». «Ты всегда под прикрытием», — улыбнулась Карифа, вспомнив их разговор. «И сейчас тоже», — подтвердил Винчи. «Давно в деле?» Джа прекрасно понял вопрос. Вновь потер бороду. Судя по всему, он ожидал, что Амин начнет расспрашивать об Эрне и своих перспективах, а не о его прошлом. Но все-таки ответил. «У всех больших семей есть люди, которые им помогают. Я пятнадцать лет служу феллером». Откликнулся на объявление в газете. «Меня рекомендовали». «Спал с Эрной». «Нет, я не собираюсь». «Можно подумать, она тебе предлагала», — хмыкнула Карифа. «Намекала», — ответил Бородатый настолько уверенно, что агент поняла, что он не врет и не ошибается, и удивилась. «Почему отказал?» «Потому что я не раб», — пожал плечами Джа. «Я не исполняю прихоти». «И она тебя терпит?» — изумилась Карифа, внезапно осознав, что ее собеседник осмелился отказать женщине, по своему усмотрению назначающая директора всесильной ДжиЭс. Сначала она обиделась, но ББ сумел объяснить Эрне разницу между вежливостью и услужливостью. А поскольку Эрна умна, то все поняла, и мы прекрасно ладим. ББ это кто? Нынешний патриарх семейства Феллер. Разговоры затянул Карифу и обрадовал, потому что такую откровенность семейной убийцы Феллеров мог себе позволить лишь в одном случае — будучи уверенным, что Карифи можно обо всем этом знать, потому что вскоре она войдет в высший круг. Сплетни, слухи, взаимоотношения кланов, Амин с удовольствием бы погрузилась в хитросплетение грязных игр великих мира сего и потому не сдержала разочарованного восклицания, увидев пришедший в смартвер вызов от Паркера, и ответила резко «Что?» «Генерал Стюарт просит срочно подняться в оперативный центр», произнес Филипп, несколько удивленный раздраженным тоном агента. «Плохие новости? Так себе!» Карифа помолчала, пытаясь понять, что могло случиться, и быстро догадалась. «Сколько трупов на этот час?» «Число жертв редко подскочило», подтвердил ее худшие опасения Паркер. «По нашим оценкам, больше полумиллиона, и цифра быстро растет. Проклятье!» Винчи был на том же канале связи, поэтому молча открыл женщине дверь и пропустил внутрь. Не сговариваясь, они решили подняться по лестнице. На третьей площадке, воспользовавшись тем, что рядом никого не было и даже видеокамер не наблюдалось, Амин неожиданно остановилась и, глядя бородатому в глаза, спросила. «Как думаешь, почему Орг действует постепенно?» «В смысле?» — не понял Джа. «Поставь себя на место террориста», — предложила Карифа, продолжая буравить Джихуте взглядом. «Ты придумал грандиозный террористический акт и готовишься устрашить весь мир» изменить мир. Ты провел подготовительные мероприятия колоссального масштаба. Ты нашел помощников, готовых сделать за тебя грязную работу. Ты молодец, но ты не можешь не понимать, что после Кейптауна за тобой начнут гоняться абсолютно все, и полицейские, и GS, и мс и простые бандиты, и даже законопослушные граждане. И возникает вопрос, почему ты не ударил сразу? Почему Кейптаун не случился одновременно во всех точках, в которых ты подготовил заражение. Почему Орг дает нам время организоваться?» Сообразил Винчи. «Именно», — кивнул Амин. «Почему он так подставляется? Мы ведь не только организуемся, мы действуем. Мы уничтожаем его потенциальных помощников. Не знаю, слышал ты или нет, но митчел отдал секретный приказ крушить террористические и радикальные организации. Спецназ оперативного отдела Спустили с поводка по всему миру. Ребята проводят превентивные аресты, действуют очень жестко, без ордеров, без закона, — я слышал, — подтвердил Джа. А орк не торопится, — не накаркай. Что это значит, — не поняла Амин. Слово материально, — неожиданно серьезно пояснил свои слова Винчи. Сейчас ты его произнесешь, а завтра оно станет реальностью. Ты суеверный, — прищурилась Карифа. А ты нет. Я... Она поняла, что попалась, и нашла в себе силы сказать. «Извини за глупый вопрос. Потому что, когда твоя работа связана с риском, трудно удержаться от счастливых примет. Кто-то таскал в карманах случайные безделушки или специально купленные амулеты, у некоторых агентов висела на груди счастливая пуля, Рейган обязательно перекрашивала волосы после смерти членов группы, а сама Карифа давно сделала оберегающую татуировку на левом плече». Правда, свела ее, оказавшись в Джиэс. «Нет ничего плохого в том, что ты во что-то веришь», — улыбнулся Джа, но тут же стал серьезным. однако вопрос насчет Орка ты задала правильный. У тебя есть ответ?» «Нет». «Жаль. Но я буду над ним думать. Не сломай голову. Я не Гуннерсон. И перестань задевать Гунни», — командирским тоном велел Амин. «Он хороший. Отбойный молоток тоже хороший» но подают голос лишь когда нужен. «Ты ужасный сноб. Я просто пытаюсь произвести на тебя впечатление. Спать мы больше не будем. Значит, сегодня мне кое-что перепадет?» Последними фразами они обменялись на подходе к оперативному центру. Стоящие у дверей десантники их знали, пропустили без проверки документов, но настроение внутри было сродни похоронному. «Мрачный стюарт напоминал Наполеона», наблюдающего за переправой через Березину, и когда агенты приблизились, угрюмо кивнул на гигантский настенный монитор, на который была выведена карта Африки. Обновленные данные по развитию эпидемии. Открытые? Пока для служебного пользования, но долго скрывать информацию не получится. Да уж, вздохнул Джихути, разглядывая карту, не получится. Теперь пылал не только Кейптаун, но еще Йохансбург и Притория. Красные зоны вокруг них были ожидаемы. Орг заразил Гугулету за несколько дней до объявления эпидемии, и переносчики вируса могли оказаться в других городах естественным путем. Локальные вспышки по побережью тоже не удивили. Они в точности соответствовали передвижению судов белого возмездия. Но при этом очаги заражения появились в Бацване, Намибии, Анголе, Зимбабве и Мозамбике. «Мало того, они возникли в Эфиопии, Кении и Алжире». «Это не белое возмездие», мрачно произнесла Карифа. «Они при всем желании не смогли бы туда добраться». «И в Луанду они не успели», — подтвердил Стюарт. «Мы перехватили русалку в ста милях от порта». «На Орка работает не только возмездие», — высказал Винчи то, чего очень не хотели произносить ни генерал, ни майор, ни Амин. «Кейптаун — это начало, господа, медийная точка для привлечения внимания». Он специально поджег кейптаун раньше остальных, чтобы люди успели понять, успели осознать, с чем имеют дело. Понять, осознать и перепугаться. Орк пытается погрузить планету в панику. «Ничего не получится», — ответил Стюарт. «Мы уже принимаем меры и разворачиваем спасательные операции во всех странах, где зафиксирован Каматаян. Если потребуется, посадим на карантин всю Африку». «Вы уверены, что речь идет только об Африке?» — В Европу мы его не пустим. — Надеюсь, — кивнул Джа. Акарифа промолчала. Она стояла, смотрела на карту, на которой пылали красным огромные территории, и думала о том, что возле каждой зараженной страны, на удивление вовремя, оказались эскадры, в которые помимо авианосцев и эсминцев входили крупные десантные корабли, готовые высадить на проблемные территории передовые подразделения для создания карантинных зон. На удивление вовремя. «Предварительное совещание уже состоялось», — продолжил Стюарт. «Зона ответственности европейцев, Средиземное море и Атлантика, вплоть до экваториальной Африки. Мы берем на себя юг континента. С востока войдут китайцы. Как будто делим пирог. Едва слышно, только для Карифы обранил Джа. Только отравленный». Амин прищурилась, но промолчала, несмотря на то, что мысли бородача оказались ей созвучны я Затем услышала в голове негромкий голос Паркера. «Командир, я проверил всю портовую документацию, до которой смог добраться, и выяснил, что Орг привозил воду из Европы. Следы поставки надежно запутаны, но я докопался до компании, которая стала первым звеном цепочки. Она называется Аккерман Лимитед и расположена в Лондоне». Филипп выдержал короткую паузу. «Сообщить об этом директору Митчеллу?» «Нет». После короткого размышления решила Карифа и посмотрела на Винчи. «Нам нужно срочно попасть в Англию!» CBS, GS и WHO официально объявили о появлении новых эпидемиологических очагов на территории Африки. Bloomberg. «Катастрофа неминуема. Вирус распространяется с невероятной скоростью, поражая города и страны. «Впервые в истории цивилизации приходится блокировать целый континент, но иного выхода, судя по всему, нет». The New York Times. «Африка умирает, а вакцина до сих пор не найдена». RBK. «Каким будет следующий шаг самого известного террориста?» Лейка Лук. «Думаете, он остановится?» «Мне страшно об этом говорить, но Африка стала для Орка разминкой. Он понял, что мы не в силах с ним бороться» и наверняка нанесет следующий удар там, где мы не ждем. Есть города, которые принято любить и говорить о них с восторженным придыханием. Они известны едва ли не каждому, и орки всего мира стремятся попасть в них, чтобы после, вернувшись в родные пещеры, с гордостью поведать сородичам о необыкновенном путешествии. Любовь к этим городам напоминает симптом сифилиса – раз любишь – значит он есть нет ничего проще чем сказать я люблю париж признаться в любви к парижу это красиво это все понимают это тема для вдумчивого общения произнеси я люблю париж и соседние орки немедленно поддержат разговор с скудными географическими познаниями эйфелева башня веселый мулин руж «Ах, я в восторге от навеваемого им ощущения романтической влюбленности и готова до утра бродить по его бульварам! Ах!» «Еще можно признаться в любви к Нью-Йорку, большому яблоку нашей несчастной планеты. Окружающие мгновенно поймут, что вы знаете толк в жизни. А если хотите произвести впечатление солидного, перспективного, уверенного в себе орка, выразите верноподанные чувства Лондону. Преклонитесь перед столицей империи» над которой никогда не заходило солнце. Восхититесь великим городом, в который столетиями истекалось все золото мира. Продемонстрируйте стиль. Насмешите меня, потому что я терпеть не могу, Лондон. Во-первых, из-за дурацкой манеры приделывать руль с неправильной стороны. Когда я впервые оказался в британской столице, я сошел на мостовую и посмотрел налево. Налево, мать вашу, орки! А надо было направо! Дурацкая привычка обошлась мне в сломанную руку, и с тех пор я недолюбливаю это древнее римское поселение. Во-вторых, орк поднял голову и посмотрел в объектив камеры. Он всегда начинал выступление так, сидя и глядя в пол, и лишь после вступления начинал обращаться к бесчисленной публике, к миллиардам людей, которые смотрели на него со страхом и ненавистью. Что же касается декораций, Они тоже оставались неизменными. Черная студия и стена с небрежной белой надписью. Каматаян. Менялась одежда. Сегодня Орк явился в элегантном костюме и галстуке. Выглядел так, словно готовился прогуляться по одному из парков в первой трети двадцатого века. И вертел в руке золотой зажим для бумажных денег. Впрочем, этот аксессуар зрители не узнали. «Я Бенджамин Орк корсон «Я ничем не отличаюсь от вас, орки мои. Я люблю и страдаю. Я разглядываю мир на экране монитора и верю говорящим головам, которые 24 часа в сутки льют нам в уши информационные помои. Я давно перестал задумываться над тем, что слышу, и отдал свои чувства на аутсорс. Я люблю то, что мне приказывают любить, и держусь подальше от того, что принято ненавидеть». «В далеком прошлом моя жизнь определялась выдуманными поведенческими шаблонами, но цивилизация вступила в цифровую эру, и теперь я подчиняюсь алгоритмам. указывающие голоса звучат прямо отсюда!» Орк прикоснулся к виску. «Илика прави смартфер. Вас не тошнит от этой мысли, орки мои?» И помолчал, будто действительно ждал ответа. Не дождался, грустно улыбнулся и мягко продолжил. Пора вытряхнуть из голов чужие голоса и оглядеться. Наш мир заключен в стенах того, что нам о нем рассказывают, но я отменю границы и открою вам настоящие. Я отменю шаблоны и заставлю заткнуться голоса. Я разрушу стены, орки мои, и падет фальшивый мир, неспособный стоять. Так будет, и обрушение начнется с нелюбимого мною Лондона. «Сегодня». Орк выдержал еще одну паузу и закончил. «Я поставил печать на Кейптаун. Я поставил печать на Лондон. Ибо такова моя воля».